Шаг второй. Глава 1. «Ваша светлость!» Портовый нотариус, оформляющий сделку, пересчитав деньги и спрятав их в ящик стола, поднял на меня взгляд. «Я должен предупредить, что корабль остался без команды. Они все ушли со своим капитаном». «Ничего страшного», — улыбнулась я в ответ. «Я задержусь в Беломарье на несколько дней и сама наберу людей». «Вы можете остановиться в постоялом дворе моего брата», – кивнул нотариус. «Это приличное место. Если хотите, я дам сопровождающих, и вас проводят». «Очень любезно с вашей стороны», – согласилась я. «Мой муж отправляется по поручению его величества с первым же кораблем, и ваша помощь очень кстати». «Я могу и задержаться», – оскалился Андрей, хватая меня за локоть с такой силой, что я еле сдержала крик». «Ваша светлость». Теперь нотариус смотрел на него. «Вы сами вправе решать, как поступить. Но если вам интересно мнение человека, отработавшего в порту больше 20 лет, то я посоветовал бы вам не тянуть с отправкой. Сезон ветров начался. А значит, суда со всего северного побережья прямо сейчас полным ходом идут в Аддию. В порт вернутся только те, которые связаны незавершенными контрактами». И только для того, чтобы закончить погрузку или разгрузку. Следующие пару месяцев у нас будет довольно пусто. Мало какой капитан рискнет отправиться в путь в это время года. Андрей нахмурился, но кивнул. Как бы он ни делал вид, что ему плевать на приказы Грегрика. Но рисковать головой, чтобы доказать слабость короля, глупое занятие. Андрей не был глупцом. Теперь я знала это совершенно точно. Просто он умело притворялся, играя с отцом в его же игры. Ну и просто так уйти Адри не мог. Ему просто необходимо было напоследок устроить мне какую-нибудь мерзость. «Значит, я не стану задерживаться», – согласно кивнул он. «Но в таком случае мы вынуждены отказаться от вашего предложения, да, дорогая?» Он предупреждающе стиснул мой локоть так сильно, – что мои пальцы мгновенно онемели, а на глазах выступили слезы. Я открыла рот и попыталась ответить, но от боли пропал голос, и я просто кивнула. «Скажу по секрету», — продолжал он. «Моя супруга обожает проводить ночи в самых злачных местах. И если вы подскажете, где у вас в Беломорье проводит ночи самая разбитная матросня, то я сам отвезу туда свою супругу. Я, знаете... «Имею слабость потакать ей в маленьких женских капризах». «Да, дорогая?» Угрожающе прошептал он мне на ухо. И снова сжал пальцы. Я была уже на грани обморока. И вынуждена была снова кивнуть, соглашаясь с теми гадостями, которые он говорил. Ничего. Билась в виске одна мысль. «Пусть он только уедет. Я переберусь в другое место. Пусть только он уедет и оставит меня». До портового кабака... Адрей довез меня на наемной карете. Всю дорогу он довольно улыбался, а я с большим трудом удерживала себя в сознании. Локоть, который сжимал мой муж в портовой администрации, распух так сильно, что ткань платья натянулась, давила на кожу и причиняла дополнительную боль. Все тело, так и не отошедшее от ночных забав супруга, ныло. Меня стало слегка знобить. Вероятно, поднялась температура. Мне бы сейчас несколько дней отлежаться в тишине и покое. Но надо было выдержать еще одну последнюю битву. «Пусть только Адрей уедет», – шептала я, как заведенная. «Пусть только оставит меня одну». «Все, Абрито, приехали». Злобно оскалился он и, толкнув дверцу кареты ногой, приказал. «Выметайся». «Но мои вещи», – растерялась я. «И деньги. У меня с собой ничего нет». «Ничего». Расхохотался Андрей и кивнул в сторону кабака. «Мужиков там много, заработаешь. Тебе не привыкать. А если не сдохнешь, то можешь пожаловаться на меня императору». Я не собиралась выходить из кареты. Я знала, стоит мне оказаться снаружи, меня уже ничего не спасет. Андрей просто уедет, бросив меня одну. Тайка и Южин, единственные мои люди в обозе, остались в трактире за городом. Как я сразу не догадалась, что угрозы Адрея совсем не шутка, не попытка напугать меня, не месть за те унижения, которые он, по его мнению, испытал по моей вине. Меня заколотило еще больше. Надо было признать, я очень сильно недооценила супруга, записав его в глупцы и слабаки. Но глупой и слабой оказалась я сама. «Выметайся!» – нетерпеливо произнес он. «Ты же слышала? Я не могу ждать!» Я замотала головой. «Нет, я здесь останусь. Отвези меня в приличный постоялый двор». Но Адрей, мерзко захохотав, изо всех сил пнул меня в бедро, выталкивая из кареты. «Проваливай! Не заставляй меня применять силу!» Я смотрела на него с ненавистью. Если бы можно было испепелить взглядом, то Адрей все непременно вспыхнул бы и сгорел в синем пламени. Выбора у меня не было. Этот бой я проиграла. Возможно, если бы я стала умолять его, он бы сжалился надо мной, но я не собиралась. Упрямо вскинула подбородок и, распахнув дверцу кареты, спрыгнула на землю. Мне, конечно, будет довольно непросто выбраться из этих трущоб. Я слишком привлекательная и легкая добыча для местных обывателей. К тому же я была нездорова. Меня била зноб, а в местах укусов по всему телу горела и дергала. Но лучше пропасть здесь чем умолять Андрея? Я понимала. За свою помощь он запросит огромную цену и не готова была платить ее. Кучер громко свистнул, и карета за моей спиной тронулась с места и укатила прочь, оставляя меня одну посреди дороги. Мне повезло. Время было достаточно раннее, чтобы ночные тати еще не вышли на охоту. Я вздохнула, прикрыв глаза, чтобы отрешиться от боли, от плохого самочувствия, от всего. Мне нельзя быть слабой, только не сейчас. И мне нужно подумать, что делать дальше. Торчать посреди дороги, демонстрируя на себе богатые украшения, да и себя тоже, не самая умная мысль. Но и бежать куда-то, не продумав план действий, тоже глупо. А вот нанять парочку местных... Чтобы помогли мне выбраться из этой дыры в приличное место, вполне возможно. Цена, конечно, будет неприлично высока, но свою жизнь я оцениваю гораздо выше, чем стоимость всех побрякушек. Я зашагала в сторону трактира, на ходу снимая с себя серьги, кольца и подвеску. Это мой капитал, необходимый для того, чтобы выбраться из портовых трущоб и вернуться в Ясноград. Знакомых в Беломорье у меня нет кроме того нотариуса. Значит, я должна добраться до него. Он поможет мне поселиться в приличном постоялом дворе и займет денег на дорогу. Мне много не надо. Обойдусь без обоза. Мы с Таикой и южином вполне можем ехать втроем, верхом на лошадях. Заодно можно будет заехать в пещеры и забрать рюкзак с кубками. Все равно его нужно переправить в республику Талот к Митке. Вернее, купцу Инголину. Я спрятала все снятые украшения, кроме одного кольца, за пазуху. Открыла дверь кабака, из которого пахнуло кислым вином, запахом давно немытых тел и перегаром. Вполне привычный аромат в Нижнем городе. Просто я уже забыла. К счастью, в кабаке было почти пусто. Только несколько человек в самом дальнем углу пили, весело смеясь и громко чокаясь кружками. На меня они даже не взглянули. Я с облегчением подумала, что Андрей все же просчитался. Большинство матросов покинули порт на своих кораблях еще вчера, перед бурей. А те, которые остались, еще не проснулись после вчерашней пьянки. «Эй, хозяин!» Я с силой захлопала по засиженной мухами стойке. Здесь нельзя было показывать свою слабость. Поэтому я держалась спокойно и уверенно, несмотря на терзающую тело боли жар. «Мне нужно добраться до портовой администрации. Я хочу нанять твоих людей для сопровождения. Я щедро заплачу за работу». Убрала ладонь чуть в сторону, оставляя на прилавке кольцо. Кабатчик, на мгновение задержав взгляд на кольце, кивнул. «Идет», – буркнул он, одновременно неуловимым движением сметая кольцо под прилавок. «Мой сын отправился за вином. Как вернется, отвезет тебя, куда скажешь. А пока подожди». Он кивнул на столик у самого прилавка и добавил «Я присмотрю за тобой, чтобы мои гости не обидели». «Благодарю». Искренне улыбнулась я к Он ответил на улыбку, показывая черные поеденные кариесом зубы. «Не боись, девка, у меня приличное заведение. Сам ночной король Яснограда не брезгует». Он мотнул головой в сторону компании, которая прямо в этот момент взорвалась хохотом после очередной шутки. Я ошеломленно повернулась. И вдруг ясно услышала знакомый голос. «Герем!» Накатила такая слабость, что я вцепилась в стойку обеими руками, чтобы не упасть. «Герем!» Сердце отозвалось болью. «Герем!» Ноги сами понесли к нему. «Герем!» Я страшно боялась, что он будет совсем не рад меня видеть, но не подойти к нему не могла. «Герем!» Прошептала я еле слышно. Чувствуя, как по щекам катятся непрошенные слезы, он поднял на меня взгляд: чужой, холодный, равнодушный. Это было как контрольный выстрел в голову. Куда там, Андрею, со всеми его потугами причинить мне боли, заставить страдать. Все мгновенно забылось и ушло на второй план. Остался только этот равнодушный холод, который, как черная бездна под ногами, обещал мне погибель. Я судорожно всхлипнула, отступила на шаг. Истерзанное тело заныло с утроенной силой. Жар полыхнул так, что губы мгновенно спеклись, а глаза высохли. Я же не собиралась ему навязываться. Я же просто хотела увидеть его еще раз. Я совсем справлюсь и сама. Попыталась удержать лицо. Но у меня ничего не вышло. Сделала еще один шаг назад и уперлась поясницей в соседний столик. «Ваша светлость!» Герем нахмурился. «Что вы здесь делаете?» А я не могла ответить. Я даже дышать не могла. «Ваша светлость!» Перед глазами потемнело. Мир вокруг сделал кульбит. И прежде чем мое сердце перестало биться, я увидела перед глазами грязный, заплеванный пол портового кабака.